Глава 22. Мы обсудили проблему с Пьетро. Он, конечно, попытался возражать, но было очевидно, что он согласится на любой вариант, если это позволит ему больше времени проводить с Дорианной. С этим я и отправилась в Неаполь. Не хотела обсуждать с Нино такой деликатный вопрос по телефону. Встречались мы, как всегда, в его квартире на вио -Дуомо. Он все еще жил там, и я охотно ездила к нему хотя меня не отпускало ощущение, что этот дом временное пристанище. Не говоря уже о том, что мне не нравились ни свежие простыни. Я сообщила Нино, что готова перебраться в Неаполь вместе с дочками, и он прямо-таки вспыхнул от радости. Мы устроили по этому поводу праздник. Нино пообещал как можно скорее найти нам квартиру, взяв на себя неизбежные хлопоты. Я пребывала в приподнятом настроении после бесконечных скитаний разъездов, страданий перемежавшихся удовольствиями. У нас все, наконец, наладится. У меня было немного своих денег, сколько-то мне будет давать Пьетру на содержание детей, плюс я вот-вот должна была подписать выгодный контракт на новую книгу. Я чувствовала себя взрослой. Моя известность росла, и я не сомневалась, что возвращение в Неаполь вдохновит меня и плодотворно скажется на моей работе но больше всего влекла перспектива жить с нином как это будет прекрасно гулять с ним встречаться и болтать с его друзьями поздним вечером вместе возвращаться домой я хотела снять светлую квартиру с видом на море нельзя чтобы мои дочери скучали по комфортной жизни в генуе лили я не звонила и не посвящала ее в свои планы, я подозревала, что она опять попытается влезть в мою жизнь и не желала этого. Зато я позвонила к Кармен, с которой у нас в последний год установились хорошие отношения. По ее просьбе я встретилась с братом Нади Армандо, который, как выяснилось, помимо медицинской практики, занимался и политикой, и был видным деятелем партии «Пролетарская демократия». Он встретил меня тепло, разговаривал уважительно, хвалил мою последнюю книгу, загорелся идеей устроить ее публичное обсуждение и даже пригласил меня на основанную им радиостанцию и взял у меня путанное интервью ни о чем. Мои настойчивые вопросы о сестре он иронически квалифицировал как чрезмерное любопытство и упорно от них уходил. Сказал лишь, что с Надей все в порядке, и они с матерью отправились в длительное путешествие о Паскуале он ничего не знал и знать не хотел. Такие, как он, — сухо обронил Армандо, — и загубили великие надежды на политические преобразования. Кармен, я, естественно, пересказала эти сведения в смягченном варианте. Но она все равно расстроилась. Она так страдала, и мне было так ее жалко, что я решила время от времени, когда бываю в Неаполе, встречаться с ней. Я понимала ее мучение ее брат был нашим Паскуале. Мы обе любили его, чтобы он не натворил. Мои воспоминания о нем носили фрагментарный характер. Мероприятие в районной библиотеке, на котором мы вместе присутствовали. Драка на пьяце Мартире. Наша поездка к Лиле, куда он меня потащил. Их с Надей визит в нашу флорентийскую квартиру. Но для Кармен эта история никогда не прерывалась. Ее детская боль по отцу. Даже я прекрасно помнила день, когда его арестовали. Слилась с тревогой за брата, о судьбе которого она с упорством пыталась разузнать. Из соседской девчонки, которую Лила устроила продавщицей в лавку Стефана, Кармен превратилась для меня в человека, которого я искренне полюбила и всегда была рада видеть. Мы встретились в баре на Вио -Дуома. В зале царил полумрак, и мы сели напротив двери на улицу. Я подробно рассказала ей о своих планах, понимая, что она все передаст Лиле. Ну и пусть, думала я. Карман, смуглая, одетая во что-то темное, слушала меня внимательно, не перебивая. В своем элегантном платье за болтовней Анино и в мечтах о красивом доме, я чувствовала себя легкомысленной ветреницей. Но ну, вдруг карман посмотрела на часы и сказала сейчас лина придет я скривилась, я пришла увидеться с ней, а не с лилой, а мне как раз пора бежать, сказала я в свою очередь, посмотрев на часы, подожди она через пять минут будет. карман говорила о нашей общей подруге с любовью и благодарностью. лила заботилась о друзьях, лила поддерживала всех родителей брата, даже Стефана. Лила помогла Антонио найти квартиру и очень сдружилась с его женой-немкой. Лила планировала открыть свое дело, связанное с компьютерами. Лила была такая бескорыстная, богатая, великодушная. Стоило ей узнать, что у кого-то проблемы, она без лишних рассуждений лезла в карман за деньгами. Лила вместе с ней беспокоилась за паскуале «Ах, Лину, как же вам повезло!» Вы всегда так дружили, я вам даже завидовала. Я расслышала в ее голосе интонации Лилы. Она повторяла ее движения и жесты. Мне снова вспомнился Альфонсо. Хоть он и был мужчиной, но в нашу последнюю встречу показался мне копией Лилы, даже в чертах лица. Получается, кварталом заправляет она. Она для всех здесь. Образец для подражания. Я пойду, сказала я. Подожди еще немножко, Лиле нужно сказать тебе что-то важное. Скажи ты. Нет, она должна сама. Я осталась. Но настроение у меня портилось с каждой минутой. Наконец, Лила пришла. Выглядела она более ухоженно, чем тогда, на пьяцами Когда она хотела, все еще производила впечатление настоящей красавицы. «Значит, решила вернуться в Неаполь», — воскликнула она. «Да». «Кармен сообщила, а мне нет?» «Как раз собиралась тебя сказать». «А твои родители в курсе?» «Нет». «А Элиза?» «Тоже нет». «Твоя мать болеет». «Что с ней?» «Кашляет, отказывается идти к врачу». Я заерзала на стуле, И снова посмотрела на часы. Карман говорила, ты хочешь сказать мне что-то важное?» «Это не самое приятное известие». «Все равно говори». «Я попросила Антонио проследить за Нино». Я вздрогнула. «В каком смысле проследить?» «Понаблюдать, чем он занимается». «Зачем?» «Для твоего же блага!» «А можно я о своем благе как-нибудь сама позабочусь?» Лила бросила взгляд на Карман, будто ждала от нее поддержки и снова повернулась ко мне. «Как скажешь. Я могу и промолчать, но не хочу, чтобы ты потом на меня обижалась». «Я не обижаюсь, но говори скорее». На хорошем итальянском, глядя мне прямо в глаза, она в сухих выражениях рассказала, что Нино все это время не расставался с женой продолжал жить с ней и с сыном и в награду со дня на день должен был получить пост директора научно исследовательского института финансируемого банком который возглавлял его тесть ты знала об этом спросила она серьезно нет если ты мне не веришь можем пойти к нему я ему повторю все это в лицо слово в слово как сейчас тебе я махнула рукой показывая тем самым, что в этом нет необходимости. «Я тебе верю», — пробормотала я, стараясь не смотреть ей в глаза и глядя через дверь на улицу. Откуда-то издалека до меня донесся голос карман, «Если пойдете к Нину, возьмите меня с собой. Втроем мы его выведем на чистую воду, не отвертится». Я почувствовала, как она легонько коснулась моей руки. В детстве мы собирались в саду возле церкви и читали фотороманы, также сочувствуя попавшим в беду героиням и также желая их поддержать. Кармен двигало тоже чувство солидарности, только по-взрослому серьезное, искреннее, вызванное настоящей, а не выдуманной проблемой. Лила никогда не была поклонницей фотороманов, и если теперь сидела напротив меня, то по совершенно другим причинам. Я представила себе, как она ликовала, и как ликовал Антонио, когда выяснилось, что Нино — обманщик. Я видела, как они с карман переглянулись. Мгновения тянулись долго. «Нет», — прочла я по губам Карман, и как бы в подтверждение этого она замотала головой. «Что? Нет?» Лила уставилась на меня, приоткрыв рот. Как обычно, она сочла своей обязанностью воткнуть мне в сердце булавку. Не для того, чтобы его остановить, а для того, чтобы заставить биться еще сильнее. Прищуренные глаза, высокий наморщенный лоб. Она ждала моей реакции. Она хотела, чтобы я закричала, расплакалась, кинулась к ней за помощью. Мне и правда пора. Спокойно произнесла «Я».